Глава 23. Романтические ужины. О романтическом ужине в восточном стиле, о сотнях розовых лепестков и о звуках океана, а также о том, когда стоит забыть надеть белье. Ваша задача – ублажать и соблазнять своего любимого долга, поэтому я опишу несколько вариантов романтических ужинов в различные обстановки. Например, ужин в восточном стиле. Подайте еду на темных тарелках в стиле хай-тек с палочками вместо столовых приборов. Посередине стола можно поставить большое блюдо с плавающими в воде свечами и цветами. Скатерти салфетки должны быть в восточном стиле с восточными узорами. Декорации для романтического ужина должны быть дополнены большими подушками в азиатском стиле, на которых можно сидеть на полу. Поэтому столик лучше подойдет низкий, такой, чтобы создать восточную атмосферу. Перед тем, как подать японскую, разумеется, кухню, облачитесь в кимоно, например, темно-зеленого цвета, стройнящего и возбуждающего. Можно поимпровизировать и заменить кимоно длинным однотонным платьем с длинными рукавами. Волосы соберите и поднимите, как это делают японские гейши, закрепите шпильками, а в прическу воткните цветы и жемчужины. Украсить прическу жемчужными бусинами очень просто. Возьмите нитку с иголкой, потом нанизывайте одну бусинку, а иголкой продеваете пучок. Берите следующую и так далее. Другой вариант романтического ужина – это ужин в стиле зодиака. Будет хорошо, если вы накроете в спальне. Нужно будет потушить свет и зажечь свечи, но предварительно на потолке над столом нарисовать флюоресцентной краской два знака зодиака – ваш и его. Знаки будут светиться в темноте, и это будет очень романтично. Можно было бы поставить на стол пару десятков одинаковых свечей и каждые несколько минут задувать по одной, так чтобы в конечном итоге осталась всего одна свеча. Если вы используете свечи с ароматом, то это должен быть фруктовый или древесный аромат. Из цветов для такого темного вечера лучше выбрать черные или бордовые розы, которые можно поставить в большую вазу в виде большого букета, а за вазой установить маленький прожектор, чтобы огромные тени от цветов падали на стены и потолок. Следующий вариант романтического ужина – морской ужин. В интерьер введите морские элементы и морские мотивы. На видео можно поставить подводные съемки с акулами или рыбками, какой-нибудь документальный фильм о подводном царстве, Выключив звук у телевизора, на магнитофон поставьте кассету со звуками океана. Такие записи легко можно найти на горбушке. На столе в интерьере расставьте морские раковины. Если раковины большие, то можно внутри зажечь свечу. Приобретите специальную крупную морскую соль и приготовьте теплую ванну. Свечи к этому вечеру нужно подобрать бледно-зеленые или голубые. И украсить ими всю ванную комнату. Когда вы будете одеваться к романтическому ужину, не стесняйтесь одеваться в морскую одежду. К вашей шпильке можно прикрепить маленькую ракушку, маленькая жемчужинка украсит ваш пупок. И во всех аксессуарах уместны разные раковины и жемчужинки. Еще один вариант романтического вечера – это вечер из лепестков роз. Купите пару дюжин роз. Оборвите с них почти все лепестки, оставив одну-три розы, усыпьте лепестками пол, постель, ванную, положите несколько лепестков в маленькие хрустальные вазы, поставьте их у изголовья кровати, тепло от лампы усилит аромат роз. Красивые блюда с лепестками роз могут быть расставлены по всей квартире. Зажгите несколько больших белых свечей и расставьте их на полу, по углам ванной комнате, на туалетном столике. В этом случае создается красивая эротическая атмосфера. Еще один вариант романтического вечера – в парке. Предварительно не надевайте белья, и если на улице тепло, вы смело сможете ночью искупаться в фонтане парка или в водоеме неподалеку. Такой вид романтического вечера хорош для летнего времени года. Сама идея искупаться ночью в публичном водоеме или просто в реке при свете луны очень романтично. А сейчас я расскажу вам, как ни в коем случае нельзя проводить романтические ужины. Точнее, я расскажу вам о том, как нельзя пытаться быть очень умной вместо того, чтобы романтически ужинать с мужчиной. Одна моя знакомая, Валя, научила меня великой женской мудрости никогда не демонстрировать мужчине свое превосходство над ним, потому что так его не завоевать. После одного катастрофически немногословного вечера с симпатичным парнем, во время которого Валя, которая не знала, о чем говорить с мужчиной ее мечты, Она обложилась литературой по единственному предмету, который всегда, по мнению авторитетов, интересует мужчин – автомобилю. И спустя несколько дней стала даже чем-то вроде эксперта по различиям клеренсов у «Мерседесов», «Ягуаров» и «Порше». Она даже могла легко рассуждать о том, что у них под капотом. Теперь она могла поддержать разговор, когда его предметом становились карбюраторы, генераторы, распределительные валы и выхлопные коллекторы. Литература по автомобилям придала ей уверенности в себе во время болтовни с юношами. Однажды вечером один из симпатичных сокурсников заехал за Валей, надеясь провести романтический ужин в итальянском ресторане. Зашел к ней, помог даже застегнуть платье сзади, и вот в таком лирическом настроении они вышли к его машине. Она не заводилась. Благодаря прочитанному валя сразу поняла, в чем могла быть проблема. Она заглянула под капот и молча проанализировала ситуацию. Затем она остановила проходящую мимо машину, но не для того, чтобы поехать в ресторан и оставить охране папочки ее парня разбираться с поломкой. а чтобы одолжить комплект проводов и с его помощью завести машину. Ковыляя на каблуках, она присоединила провода к разрядившейся аккумуляторной батарее и завела двигатель. Она знала, что он будет потрясен. Он никогда больше не звонил ей. «Вы можете продемонстрировать ему, что вы умны, но не слишком умны».